погибшего на его глазах, или сгинул под свист и камни улицы, под ухмылки и недоуменные пожатия плечами вчерашних приятелей из ордоковской команды, поглядывающих на заведенную ими беснующуюся толпу и рассуждающих о том, что вполне может случиться, что юнгеру придется разделить участь Борка. Между тем, накаленность массы возбужденных людей достигла своего апогея. Все ждали решающего момента появления в телеэфире Филофея, чтобы, как сказал один из комментаторов, загнать его общей облавой в пожар мировой ненависти. И все шло к этому, и тот момент приближался с обратным отчетом секунд, как перед взрывом. А днем Когда в госпитале было составлено заключение о насильственной смерти Роберта Борка, Джесси сказала, с трудом унимая слезы, — Энтони, если тебя ждет судьба моего Роберта, мне нечего сказать. Истина была для него превыше всего, за что он и поплатился. Но подумай о себе. Ты молод. Тебе жить да жить. Есть ли смысл вслед за Робертом ставить на карту собственную жизнь? Тяжко было в ту минуту продолжать разговор, и он ответил коротко. — Я вас понимаю, Джесси, но я не хотел бы избегать того, чего не избегал Роберт Борг. Они стояли в холле госпиталя у большого окна в стороне от больных и лечащих. Солнечный свет чисто струился в покойное помещение сквозь стекла, небо также спокойно голубело за окном, покойно золотилась неподалеку кленовые листва на ветвях. Стара и убита горем была вдова футуролога. Чем-то она напоминала побитую бродячую собаку, скулящую во враге. Джесси не знала, как ей быть, слезами исходила. И, должно быть, Чтобы как-то совладать с собой, она бормотала вслух то, о чем думала. Роберт всегда говорил, что любовь — это слияние двух рек. Я все смеялась. Утонешь в великоречии своем, Боб. И теперь убеждаюсь. Вот и нет моей реки. Остановилась, иссякла та река, и я брошена на пустом берегу. И еще сказала она странную загадочную фразу. — О, бедные киты, кто о вас вспомнит теперь, когда я буду играть на виолончели? Эти слова настолько поразили Энтони, что он хотел было даже спросить, что она имеет в виду, но не посмел. От горя, должно быть, говорилось такое. А потом им пришлось расстаться. Энтони надо было готовиться к телемосту. Времени времени оставалось в обрез. Джесси оставалась в госпитале, в ожидании прибытия из Чикаго дочери и зятя. С тем они и расстались до завтра. В одном Энтони повезло. Ему удалось позвонить из госпиталя в Дублин и поговорить с Кэтти перед самым их выездом. Он волновался, ведь по их приезде предстояло думать о свадьбе. Вот так все схлестнулось в одночасье. Кто бы мог предполагать? Возможно, только метеориты сталкиваются так, летя навстречу друг другу сквозь время и пространство. И разговор с Кэти оказался непростым. Кэти ждала его звонка, и чистый голос ее возвратил его на мгновение к тому, что было счастьем. Все было для него счастьем в ней, и прикосновение ресниц, и дыхание, и походка, счастьем, не требующим ни доказательств, ни подтверждений. Ой, наконец-то, Энтони, воскликнула Кэть. Я так ждала твоего звонка. И ему стало жарко от знакомого придыхания в трубке. Мы с мамой через четверть часа. — Уже выезжаем. — Как ты там, Энтони? Ждешь? — Извини, Кэть, я тоже очень нервничал, боялся, что уже не застану тебя. — Ну, ничего страшного. Совсем скоро увидимся. Просто мне хотелось услышать твой голос. — Понимаешь, возникла одна проблема. Сейчас нет времени объяснять, потом я все расскажу. — Я хочу, чтобы ты извинилась за меня перед мамой. К сожалению, я не смогу вас встретить в аэропорту.